Глава 19 «В городе разворачивалась целая битва между живыми и мертвыми, и надобность в моих некрострелах пока отпала, от слова совсем. Пока я заражаю двоих, то зомби кусают их десятками, но при этом орков все равно очень много. Лодочки продолжают выплывать из портала». Специально сбегал в порт и проверил, как там дела. «Дела так себе. Тоже идут бои, что вполне меня устраивает. Как там у вас ситуация на сейчас? Стало полегче?» — пишу комбату. Старик дает ответ сразу, не заставляя меня ждать. «Не знаю, что вы делаете, но продолжайте. Это работает, поток орков почти прекратился, а вот скелеты как перли, так и пруд. Но с ними намного легче справиться». «Хоть это хорошо, что не зря здесь сидим». Ладно, продолжаю. Возможно, получится вырезать весь остров, но я не уверен в этом. Слишком рискованно, после долгой паузы отвечает он мне. Лучше потом еще раз туда сходить. Потом они смогут хорошо подготовиться к нашей атаке. Лучше поднапрячьтесь сейчас, но завершить задуманное. А если все выйдет, как я того хочу, то у нас будет много трофеев, поделился я с ним своими планами. Снова комбат взял паузу. В идеале дай нам паузу на часа три и этого будет достаточно. У нас почти все под контролем. Да, и не рискуй зря, — дал он мне наставление, и мы прекратили переписку. Такс, проверяю еще раз всех по карте и вижу, что там все в порядке. А значит, можно и повеселиться. Беру в руку молот и спрыгиваю вниз. В порту зомби слишком плохие дела, как на мой взгляд. Однако, стоило мне вклиниться в ряды врагов, как я стал выравнивать эту ситуацию на своем участке, нанося мощные удары, Которые отбрасывали орков назад сломанными куклами, что примечательно не каждый удар убивал их. И это тоже играло мне на руку. То, что не умерло, но пока временно не может двигаться, в скором времени будет укушено и поднято в мою славу. «А -а -а -а! Убей человека. Они наконец-то заметили меня. Нашелся один капитан очевидность. Вот он точно думает, что после этих слов они реально смогут это сделать. Типа я убил здесь сотню, а может и две при этом разрушил их защитные ряды, и только этих слов им не хватало для победы. Рывком приблизился к нему и нанес удар по колену. Оно изогнулось под неестественным углом, и он рухнул, но свой топор он не выронил из рук. А мне захотелось взять его себе в коллекцию. Просто топорик, но он будет висеть у меня на стене в трофейном зале, напоминая про этого умника. Удар по руке, и топор теперь мой, а рука сломана, вернее, раздроблена на много мелких кусочков. Обожаю свой молот. В городе прозвучал еще один мощный взрыв. «Вампиры там что, вовсю развлекаются?» «Я тоже хочу». По дороге вспомнил, что нужно спалить все корабли противника, Это как-то подзабыл о них. Не хотелось, чтобы они приплыли на них к нам. Кто знает, какие монстры у них там еще уводятся. Все же я полагаю, что это только мясо, которым жертвуют без зазрения совести. Лишь изредка попадались сильные перцы, которые уже бегают в виде зомби, радуя меня своим видом. «Хорошо, хоть эти зомби правильные и не атакуют меня». «Внимание! Разрыв пространства. Это событие не связано с войной». «А вот тут я не понял. Вначале. А потом, как понял, и обалдел». В небе, недалеко от замка Марашес, открывался портал, и это действие сопровождалось хлопками и треском. Такое ощущение, что сама ткань мироздания рвется на кусочки. Но это было еще не самое странное. А вот что произошло дальше, то это уже незаконно. Из узкой трещины стал разрастаться портал, из которого появился нос корабля. Летучий голландец решил зайти сюда на огонек, что ли? Но уже скоро я понял, что это не корабль, а дирижабль. И он не один, а их было целых три. Такого у меня жизнь точно не готовила. И, кажется, не только меня. Дирижабли в воздухе на одном месте долго не оставались. Такое ощущение, что они сами не поняли, куда попали. А поскольку ближайший остров принадлежал Мрашес, то они медленно полетели в его сторону. Хотя, может, это ее союзники. Но система написала, что это не связано с войной. Я даже отвлекся на минутку от убийства орков, чтобы понаблюдать за тем, что будет дальше. Кстати, комбат даже не пишет. Наверное, там уже паника, и они расчехляют тяжелое орудие, которыми можно будет сбить эти посудины. А судя по всему, это сделать не так уж и просто как только они подлетели к острову, как в них стали лететь разные сгустки серого и зеленого цвета. Тем, кто им управлял, такое точно не понравилось, и они оказались не так простые, как могло показаться на первый взгляд. У них были пушки, а еще магические щиты, по которым магия мертвых сейчас стекала, не принося им никакого вреда. А они стали отвечать из своих кораблейных пушек, крохот, от которых был даже слышен всегда. Пушки точно не простые, а магические. Хм. «А это здорово. Может, проблема с Морошец решится сама собой? Правда, что потом делать с дирижаблями, я не в курсе. Возможно, они сверхраса, которая может уничтожить всю нашу землю. А может, эти не очень опасные на вид летающие средства переносят на себе целые армии или средства, которые смогут уничтожить мой замок? Придется теперь и за ними поглядывать. И не дай бог, система, они только подумают, двинуться к моему острову». На всякий случай написал Камбату и уточнил у него. Не ждет ли он гостей? Нет, не ждет. Они сами там не понимают, что происходит. И теперь просчитывают все варианты. Предупредил, что в случае чего, в первую очередь, эвакуируют моих девушек, если возникнет опасность. Есть у нас пара мест на такой случай, куда можно спрятаться, но там будет тяжело. Целый клан там не поместится, а вот несколько человек — нормально. Ладно, клан я тоже не брошу, ведь здесь моя любимая дача, А выкорчевывать сорняки, это обязанность любого нормального дачника. Пока я наблюдал за дирижаблями, а там было на что посмотреть, кажется, даже десант пошел в бой, то на перси зомби стали побеждать. Вот только зараза, я прошляпил корабли. Из того портала уже двигались не лодочки, а целые боевые корабли, которые были битком набиты орками, и те не выглядели такими слабыми, как в первой партии. Сейчас все внимание приплывающих было приковано к докам, где идет война с зомби. «Кажется, им не по себе от такой картины, и они что-то орут и рычат. Может, в бой хотят?» «Так я с удовольствием им могу помочь». Как раз на одной палубе с такими орками я и стою. Все-таки не удержался и дал пинка под зад одному огромному орку, который орал больше всех, и при этом воинствующе размахивал своим топором. Он с матами перевалился за борт и плюхнулся в воду. Правда, я не подумал, что он не сможет вынырнуть на поверхность из-за тяжести своих доспехов. И как итог, на битву он уже не попадает. Ушел на дно он быстро, и маты тоже прекратились. А я как раз добивал остальных. В руках были клинки, и с помощью блинков я стремительно передвигался от одного к другому, нанося свои смертельные удары. Зачем я это делаю? Вот вопрос. Все равно это не поможет. А потому блинками прыгаю на мачту и закидываю корабль стрелами огненного взрыва. До тех пор, пока он точно не отправится на дно. Вот же крабики, или кто там сейчас обитает, будут рады. У них уже два дня, как идет веселый пир. Корабль начинает полыхать еще сильнее. Я думал запрыгнуть на следующий, но понял, что тоже зря. Парням придется с ним справляться. Я аж забрался на пирс, и теперь жду новые корабли, которые выходят из портала. Дождавшись первой двойки, зарядил каждому по шесть разрывных стрел в борт, ниже ватерлинии. Таким образом, они сразу начинают тонуть. И со следующими я тоже так сделал. Еще семь раз повторил это действие, но... Облом, блин! Я рассчитывал на то, что строю здесь гору из поверженных кораблей, но море здесь слишком глубокое. Они пропадают на дне, и я их даже не вижу. Значит, мой план не очень продуктивный. Ладно, продолжаем, пока не придумаю другой. Продолжал я немало-немного, до тех пор, пока разрывные стрелы у меня не закончились. И мне даже страшно представить, скольких я уже убил и сколько потопил кораблей. А им все плевать. Они выплывают и уплывают из портала. Это как я должен был достать у Руса, чтобы он стольких своих подданных или почитателей отправил на верную смерть? А еще мне очень интересно, что он м, пообещал взамен за уничтожение моего клана? Бабах! Я аж неожиданно присел от такого громкого взрыва. Повернул голову в сторону, откуда он раздался и увидел, что один дирижабль упал. Он рухнул прямо на территорию замка, и теперь оттуда варят черный едкий дым. Это чем они смогли проломить такой корабль? Мне даже стало любопытно. Вдруг и мне придется его потом уничтожить. Пока стрелял в свои цели, поглядывал туда и не зря. Странный луч показался из замка, но я не увидел того, кто его выпустил. Луч был серым и холодным. Он легко пробил все щиты, которые были у дирижабля, и прошил его насквозь, чего тут стал заваливаться на бок. Только в этот раз он рухнул в воду, а не на замок. А жаль. Возможно, таким образом разрушился бы весь этот остров, который доставляет нам столько проблем. «К нам плывут корабли. Это что еще такое?» Пришло сообщение от комбата. У них закончились лодки, и они решили повысить свои ставки. Вся палуба и трюма кораблей забиты вооруженными орками. Топите их на подходе, не дайте им подойти поближе к берегу. он то нехорошо, я проверил», — дал ему ответ. «Принял». В общем, я психанул и запустил в портал стрелу буйства бьюги. Надеюсь, что сейчас соничтожу их порт, и им придет хана. А варк опять будет молодец. Как же я удивился, когда стрела вонзилась у видова прозрачный барьер и не прошла через портал. «Внимание! Запрещено проникать в мир нападающих и переправлять через него предметы». «Ах, запрещено!» — возмутился я от такого. «Значит, им выпускать их, долбаные лоханки, можно, а нам нет». «Где справедливость, вот скажите мне?» «Ну, раз так, тогда посмотрим, как вашим кораблям понравится это. Достаю еще одну стрелу буйства в юге и стреляю в тот же портал, а затем еще две, их уже в гавань, где проплывают их корабли. Вся вода замораживается, наверное, на метра два в глубину, и плевать, что она соленая, буйство в юге сильнее. Хм. Пока буйство в юге работает, корабли выплывают, но начинает сразу покрываться толстым слоем льда» а затем кренятся на бок и застывают, как айсберги. Так продолжалось довольно долго, и возле портала создалась целая пробка, которую уж очень им придется постараться, чтобы преодолеть. С чувством выполненного долга я уже собрался убраться отсюда, как ощутил опасность, и моментально рванул сначала рывком в сторону, а затем и блинками, и не зря. В то место, где я стоял, прилетел метеорит. Небольшой, но достаточно, чтобы испепелить меня. Стоя далеко от того места на платформе, я внимательно ищу глазами, кто это сделал. И никого не вижу. Так, кто это сделал? Где? Не вижу. Что за дела такие? Зомби только начали нормально побеждать, как теперь многие убиты, впрочем, как и орки. Метеорит разрушил нехилую часть порта, но это, как оказалось, были еще цветочки. Потому как летит новый, и теперь я вижу, что он летит из города. Это что, катапульта? Да вы издеваетесь. От такой наглости я психанул и побежал в то место, откуда был выпущен метеорит. Бежал по крышам, использовал блинки, и вот я на месте. В левой части города находились горящие казармы и прочая военная лабуда. Здесь явно побывали вампиры, вот только две катапульты уцелели, и сейчас с их помощью и запускаются эти огненные комки, которые я принял за метеориты. Но тут стоит сказать, что катапульты огромные, швыряют они не простые камни, а с внедрением артефактов. Вот они, кажется, и поджигают снаряды. Быстрый рывок к ним, и одно тело теперь без головы. Орки хватаются за оружие, да вот только поздно. Я продолжаю их вырезать, атаку из невидимости из тех сторон, где они не ожидают, а именно со спины. Меньше минуты у меня ушло на то, чтобы убить всех, и тут я задумался. Как бы мне эти катапульты домой спереть? А снаряды? Правда, они тяжелые, зараза. В несколько мгновений я обдумывал, как лучше поступить, и решил оставить их в покое. Надеюсь, новая партия орков к ним пока не дойдет. Мне вроде и пофиг, что они могут уничтожить свой город, да есть шанс, что заденут Жорика и Жижика. Также не стоит забывать и про вампиров, хотя моя шкура мне тоже дорога. «Дорогой, ты как там?» Пришло мне сообщение Листры, от которого я слегка вздрогнул. «У тебя все хорошо?» «Отлично», — собравшись с мыслями, ответил ей. «Это хорошо, что хорошо. Ничего не понимаю, что она этим хочет мне сказать. Тут такое дело. Нам пора отступить. Мы проникли в замок и обнаружили там десятки порталов. А также во втором кругу замка их тоже очень много». «А нихреново они так забрались. Я только в порту и городе успел немного порезвиться». Тоже думал зайти в замок, но только когда они уйдут, чтобы случайно не убить кого-нибудь из своих. Мои стрелы могут и половину замка сожрать, если меня разозлить. Кстати, открыл карту и вижу, что все уже собрались на пляже. Понял. Отступайте, а я еще побегаю тут. Я планировал все-таки попасть в замок, но видно, у Листры были другие планы. «Ну, если хочешь, но мы там, это...» Что-то не нравятся мне ее слова. Из своих запасов мы заминировали ту часть города. Ее слова быстро дошли до меня и вызвали только маты. Вот что ты за человек! Вампир такой! Все веселье мне обломало. И когда рванет, спрашиваю ее, размышляя, что возможно еще успею. Не знаю. Вот я прям представил ее безмятежное лицо, с которым она это говорит, пожимая элегантно плечами. Зараза, иду. Вовремя она это сказала, так как только я решил направиться на пляж. Как все вокруг него начало взрываться, и это было весело. Я бежал, как в дешевом боевике, а за моей спиной-то там, то тут что-то взрывалось. Это здорово вывело из равновесия попавшихся по дороге мне орков, и зомби начали теснить их еще сильнее. Даже в меня прилетели мелкие осколки, которые на себя взял мой артефакт защиты, за что я ему благодарен. На пляже я недобро посмотрел на листру, да она мне мило улыбнулась, обнажив свои острые клыки. Я тебя предупредила, сразу отмазалась она. «За несколько секунд до взрывов!» — зыркнул я на нее из-под толба. «Неважно», — легкомысленно отмахнулась она от меня и, подойдя поближе, коснулась своими холодными ладонями моего лица, а затем резко повернула мою голову в сторону. «Посмотри, у нас там дела есть поважнее». Она повернула мою голову так, чтобы я увидел море и дирижабль, который прямо сейчас дымится, словно паровоз, и падает. «Все бы ничего, но падает он на наш остров!» «Да вы издеваетесь!» выругался я и рванул к порталу. Жорик и Жирик уже были здесь, так как я позвал их по дороге, пока бежал. А за мной рванули и вампиры, которые были чертовски довольны. Оказался я в замке прямо в момент падения, от которого задрожал весь замок. Зараза, как часто я сегодня применяю это слово. «Идем?» Довольная, как слон Листра, ухватила меня за руку и повела в сторону выхода. Кажется, ей очень любопытно узнать, кто там приземлился. «Мне вот тоже интересно, и до этого я открыл портал на пляж, чтобы попасть туда побыстрее». «Знаешь, я уже не знаю, хорошая ли была идея оставить тебя у нас», — покачала я головой. «Почему-то мне кажется, что вы с Лифой похожи намного больше, чем я думал». На мои слова она соблазнительно облизнула губы и хитро улыбнулась, что мне совсем не понравилось. «Неужели я и тут попал?» и катала без остановки.